Глава одиннадцатая Я сидела чуть поодаль от костра и с грустью рассматривала свои спутанные, превратившиеся в колтуны невнятного цвета волосы, пропитанные запахом дыма, пота и чего-то очень неприятного. Другой рукой я машинально почесывала бок, где особенно нещадно зудела. Мелкие твари, с которыми я так и не смирилась, пировали на мне и днём, и ночью, шопом подавиться и провалиться». Все чаще я мечтала не о том, чтобы выспаться, мне просто хотелось банально помыться. Я повернула голову и посмотрела на свое маленькое племя. Они спали, сбившись в кучку под шкурами у слабо тлеющего костерка. Тарх, раскинувшись на спине, похрапывал приоткрыв рот. Ити, свернувшись калачиком, что-то глухо бормотало во сне. Смрак, самый старший из детей, лежал с краю, рядом с ним сопели Крим и Вейта. Мальчишки лет пяти-шести, болезненно тощие, жутко торчащими ребрами. Чуть поодаль устроились девочки — Лиска, темноволосая, с острым, как у лисенка, личиком, и Мира, самая младшая, с пугающими синими тенями под глазами и впалыми щеками. Всего семеро осталось от целого племени. Да уж. Самые слабые, которые не выживут без меня. Мы брели по этому тоннелю весь вчерашний день и часть ночи, пока нам не попалась эта ниша, где можно было укрыться от ветра, свистевшего в узком ходе и пробиравшего до мозга костей. Сам коридор то шел резко вниз, то вверх, то сужался настолько, что приходилось протискиваться боком, то вдруг расширялся на несколько метров. Дети хныкали от усталости и голода, и Тишатала Тарх начал кашлять». Отведя взор от соплеменников, посмотрела на Кхаллу, лежавшую в стороне от людей. Она не спала, положив голову на лапы и полуприкрыв веки, смотрела на пляшущие язычки пламени в костре. «Я тут подумала». Тихо обратилась к ней, чтобы не разбудить остальных. «Что тебе нужно дать имя?» Кошка дернула ухом, но на меня не взглянула. «Как тебе Ниса?» Барс пренебрежительно фыркнул. «Ясно?» «Не нравится». Я усмехнулась. «А давай я предложу варианты. Сама выберешь». Я задумчиво почесала шею, где-то на задворках сознания всплыли обрывки лекции по мифологии. «Фрея», — произнесла я, — «в скандинавской мифологии богини любви, красоты и войны одновременно, сильная и прекрасная, как ты. Ездила на колеснице, запряженной кошками. Бьорн и Трук. Ирбис дернула усами, не выказав особого энтузиазма ни на Фрею, ни на имена ее ездовых животных. Хорошо? Есть еще бастет. Я чуть понизила голос древнегреческая богиня с головой кошки. Ее изображали стройной, грациозной, с острыми ушами и миндалевидными глазами. Она защищала дом от злых духов и болезней, покровительствовала женщинам и детям. Египтяне так почитали кошек, что убийство одной из них каралось смертью, а когда домашняя кошка умирала, вся семья обрила брови в знак траура. Итак, бастет? Можно мягче? Бася? Нет? М -м. Мне еще нравится Нияра. На языке суахили значит «тот, у кого есть великая цель». На этот раз ухо дернулось заинтересованно, а затем и голова повернулась в мою сторону. Тогда Нияра? Сокращенно «нея». В глазах Кхалы мелькнуло что-то похожее на одобрение. «Значит, нея». Кошка издала низкий урчащий звук. «Договорились. А я, Арина. Будем дружить. Браур!» Отозвалась кошка и снова положила голову на лапы. Я же перевела взгляд на темный провал тоннеля, с которого мы пришли, и мысли вернулись к возможным преследователям. Ортхи во главе с Ортхремом. Поймет ли этот Рэм, куда мы делись? Впрочем, даже если догадается, и они смогут залезть на второй козырек, которому ведет практически гладкая стена, и сунутся в этот узкий тоннель, то я смогу дать им отпор, выбрав удобную позицию для себя и неудобную для них. Прикончу их по одному. Навалиться на меня скопом у них не выйдет. Прижавшись спиной к ледяной стене, прикрыл веки. я, разбуди, если почувствуешь опасность». Не открывая глаз, попросила я кошку. «Брау!» — донеслось в ответ. Прежде чем я уплыла в объятия морфея, перед внутренним взором стала картинка загадочного отпечатка чьих-то сапог. Воры однозначно являлись людьми, скрывавшими свои лица за противогазами или же какими-то устрашающими масками, чтобы нагнать жути на суеверных аборигенов. Они пришли с четкой целью — забрать самых сильных в племени — Интересно, где эти воры обитают? В тех руинах, показавшихся мне на линии горизонта, или в подземных бункерах? Но одно совершенно точно. Они сохранили знания, технологии, и им зачем-то нужны те, кто эти знания утратил. Вопрос только, для чего им дикари? В качестве рабов или подопытных? Проснулась от того, что Ити тормошила меня за плечо. Мясо готово. Прошептала шаманка, протягивая мне обугленный кусок на палочке. Я села, разминая затекшую шею. Костерок весело потрескивал, дети уже жевали свои порции. Даже Мира, самая слабенькая, вгрызалась в жесткое мясо с неожиданной для ее чудушного тельца жадностью. Тарх топил снег в туэске, поставленном подле очага, и по очереди давал всем утолить жажду. Нея лежала чуть поодаль, обгладывая череп варлака, ее хвост лениво подергивался из стороны в сторону. Я откусила мясо и принялась жевать. Жесткое, пресное, местами подгоревшее, но горячее. И оттого, наверное, оно казалось мне очень вкусным. Желудок заурчал, требуя добавки, но, увы, нам нужно экономить. Еды мало. Будто, прочитав мои мысли, заметила Итя. Хватит еще на два дня, а потом... «Если к вечеру никуда не выйдем», — ответила я, дожевывая, повернем назад. Будем надеяться, что Ортхек к тому времени уберутся в свояси. Старуха покачала головой, но спорить не стала. После скудного завтрака собрали вещи и двинулись дальше по каменному коридору. Неяра снова пошла первой, ее серебристо-пятнистая шкура то и дело мелькала впереди, исчезая за поворотом. Я тянула наши тюки, как мул, и шагала в самом конце». Охо, ох. выдохнула я через четверть часа, потому что за очередным поворотом наша дорога перестала быть открытой небесам. Дальше она тянулась под низкими сводами. «Тарх, доставай жировую лампу!» Старик быстро поджег фитилёк и нырнул в кишку следом за уже ушедшей кошкой. Мы шагали почти в кромешной тьме. Иногда потолок нависал так низко, что приходилось чуть ли не на четвереньке становиться. Дети все громче хныкали, Тарх кашлял все чаще, глуши надрывнее, хватаясь за стену, чтобы не упасть. Мы снова повернули и, наконец-то, увидели свет в пятидесяти метрах от нас. Еще немного», — пробормотала я себе под нос, волоча тюки за собой. Еще чуть чуть-чуть». Смрак, шедший впереди, оглянулся на меня. В его больших светло-голубых глазах читалась усталость и странное, недетское понимание. «Лойла Ари, мы выживем?» — спросил он тихо. — Я так хочу жить. — Да, — кивнула я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. — С нами теперь не Яра. Сам понимаешь, она кого угодно порвёт своими клыками и когтями. — Ага. Вдруг на осунувшемся лице мальчишки проступила робкая мечтательная улыбка. — Надеюсь, она когда-нибудь даст себя погладить. — Ей нужно время, чтобы к вам привыкнуть. Погоди немного, и она не только даст себя погладить, но и, вероятно, покатает вас всех по очереди. О!» — округлил глаза смрак, представив эту картину. «Хочу!» Наш разговор подслушали и все остальные. Дети воодушевились, заулыбались и куда бодрее зашагали вперед. «Прости не, но, кажется, участи быть оседланной тебе не избежать». Когда солнечный свет снова коснулся наших лиц, мы облегченно замерли, подставляя лица ласковым лучам. Пока спутники переводили дух, я осмотрелась. Впереди был тупик, и я мигом напряглась, барса нигде видно не было. «Не-я!» позвала негромко. «Не-я!» «Мра!» — ответили мне удар сердца спустя, усатая морда показалась из-за угла. «Я уже волноваться начала». Выдохнула я облегченно, Сбросив лямки, пошла вперед. Слева от тупика был узкий лаз. Большая кошка удивительно легко в него протиснулась, и я следом за ней. Мы оказались на неширокой площадке, выступавшей из тела скалы, метров пять в длину и три в ширину. Что-то вроде естественного балкона, частично прикрытого каменным козырьком сверху. Слева и справа стены были отвесными, без всякой возможности куда-то свернуть. Впереди темнел обрыв, А дальше мой взор упал на густой смешанный лес, тянувшийся до самого горизонта. «Мы куда-то пришли!» — выдохнула Ити, тихо вставшая рядом. Я молча кивнула, подошла к краю и выглянула за него. Внизу, метрах двадцати, под ногами стояли люди. И это были вовсе не дикари в шкурах. На них была одинаковая темно-серая форма, что-то вроде комбинезонов с высокими воротниками и накладными карманами на бедрах и груди. Я инстинктивно отпрянула в семафоре Ити, чтобы не шумело. Интерлюдия. Некоторое время назад. Полный ярости и ненависти Рык разорвал тишину хрустального утра. Ур замер над обезглавленной и разделанной тушей Варлака, обида жгла нутро Хрема. Источника силы, который он учуял, оказавшись в этом лесу, больше не существует... Он достался кому-то другому. Тем временем его стая накинулась на остатки, а он сделал шаг в сторону, и тут его, раздувающихся от злости ноздрей, коснулся едва уловимый тонкий аромат. Запах новой, едва-едва зародившейся искры, она пахла иначе, и была однозначно вкуснее. Вожак издал короткий визгливый клич, и стая, повинуясь его воле, бросив недоеденное, сорвалась с места. Они понеслись по новому следу дальше. Вскоре перед ними зачернял зев пещеры. Ордхи взвыли от восторга, оттуда явственно тянуло едой. Вожак вошел первым. Его алые глаза горели предвкушением. Он настиг вора его искры. Но пещера встретила его пустотой. Ни одного живого существа здесь не было. Ордхи ворвались следом, заметались по пещере — Переворачивая камни, раздирая когтями подстилки, воя от разочарования. Один из них, самый крупный и тупой, вцепился зубами в старую кость, пытаясь разгрызть ее. Рэм стоял в центре, втягивая воздух, фильтруя запахи. Новый носитель был тут, жил здесь. Вон там он спал. Ур вышел наружу, продолжая принюхиваться, но так и не смог понять, куда же делась его цель. Ее запах отчетливо ощущался в пещере, был снаружи и вел туда, откуда они пришли. Сзади послышался визг, двое ордхов сцепились, катаясь по полу. Они хотели жрать, пустота внутри сводила их с ума. «Нужно поохотиться, иначе стая съест сама себя». Ура утробно зашипел, резко развернулся, устремившись в сторону леса. Остальные послушно последовали за ним. Они утолят голод, после чего вернутся сюда чтобы продолжить поиски.